Глава девятая Семену Матвеевичу давно не снились вещи сны, но помнил он все. Первый такой сон явился в армии, на южной границе, где Семен служил снайпером. Лежу на нычке. Жара. Хочется пить и спать. С определьной стороны стая шакалов устроила танцы. Смешно. Увлекшись, не сразу замечая, как на два часа в зоне моей ответственности по-пластунски ползет и шаг. Перевожу прицел на него, готовлю стрелять, и тут напавший сзади волк рвет мне глотку. Тогда он проснулся весь в поту и трясущимися руками долго ощупывал шею. Слишком реальным был сон, ярким и совсем не размылся после пробуждения. В середине дня, когда они с напарником сели в секрет и сравнили реперные точки со сном, Семен снова покрылся холодным потом. Детали местности совпадали с приснившимися даже в мелочах. Через некоторое время на сопредельной стороне действительно началось непонятное движение. Напарник сообщил, что на два часа происходит нарушение границы. И потрясенно замер, когда Семен вдруг развернулся и пальнул маджахеда с клинком в руках подползавшего сзади. После этого случая Семена взяли на заметку. Не звали в кабинеты к большому начальству и в программу сомнительными экспериментами не включали, но держали в поле зрения. И на курсы дополнительной подготовки отправляли чаще прочих. А потом Советский Союз развалился. И все, что мог сделать для бывшего снайпера его куратор, помочь устроиться охранником в закрытый центр связи, где уже работал Сергей, брат Семена. Времена были неспокойные. Для секретного учреждения их центр привлекал как-то слишком много внимания криминальных структур и заграничных контор. Еще несколько вещих снов неоднократно не только спасли жизнь Семену, но и помогли заслужить уважение начальства и коллег. Жизнь наладилась. За пределами центра у него была жена, дача, соседи и приятели. Дети не народились. Да что ж теперь поделаешь. Но потом пришло время уйти на пенсию. Бесхитростный и логичный финал карьеры, после которого посыпалось все. Умерли брат и жена. Отошли в мир иной или разъехались приятели. Сменились соседи, обветшал домик в деревне. Но Семен его не покинул. В конце концов, что еще он мог делать? Даже тренером не пойдешь. Слишком специфические навыки для простого бывшего охранника. В ночь после прихода системы, первую ночь в сошедшем с ума мире, Семен вновь увидел вещи сон, какие не снились ему давным-давно. Пейзаж размыт. Ничего не узнать, только дымка вокруг. И вдруг медведь. Четкий силуэт звери неторопливо приближается. И в движениях сила и скрытая угроза. Не просто косолапый. Медведь-людоед, я знаю таких. И руки сами сжимают не весь откуда взявшееся ружье. Вскидывают и нажимают на спуск. Грохочет выстрел. Медведь падает с ревом и замирает. А я вдруг с ужасом понимаю, что ошибся. Спас тех, кого мог убить этот медведь, но при этом ужасно ошибся. Только в чем? Первой моей мыслью было позвать команду. Это ведь логично. Крикнуть, чтобы предупредить, а там уж разбираться с дедом. Опасным противником он, несмотря на подозрительность, не выглядел. И точно не моб, ведь есть значок игрока над головой. Потом пришла идея получше. Призвав на помощь свои способности к многозадачности, я развернул перед глазами интерфейс, а сам спросил. «А вы кто будете?» «Я-то...» «Семен Матвеевич, живу тут-то», — спокойно отозвался дед. «Но вы не из местных». «Городские, что ли?» Я в это время мысленно приказал открыть командный чат. Никакого чата в привычном смысле слова не появилось. Зато передо мной засветилась пустая рамка с подписью «Сообщение команде». «Ага. Возможно, связь это односторонняя, зато она есть». «Дальше надо будет сформулировать сообщение и при этом беседу не прерывать». Но это для игрового продюсера легкотня. Обычно ведешь десяток переписок с партнерами на двух языках сразу, слушаешь сотрудника на созвоне и еще одной рукой катку в Тимфайт-экти сгоняешь. А тут всего-то дед с ружьем. Вроде того. Знаете, решили найти местечко потише, не ввязываться ни во что. Мы люди мирные. Сказал я и невольно глянул на обрез. Убедительно сморозил, конечно. Ладно, плевать. Я же просто время тяну. Нужно быстро ввести сообщение. Я мысленно произнес. У калитки дед с двустволкой. Пока не атакует. Знает, что нас несколько. Подстрахуйте меня, только не высовывайтесь». Сообщение мигнуло и, судя по всему, ушло адресатам. «Но ваш бронепоезд стоит на запасном пути, ага», — усмехнулся Семен. «Ружьишко-то опусти. Стрелять ты мостак, но все равно же не заряжено». чего это вы взяли?» — хмыкнул я как можно самоувереннее. «Не может ведь он знать это наверняка». Да я понаблюдал уж, как вы не ввязываетесь ни во что, — Семен вздохнул. И после боя обрез ты не перезаряжал, Олег, так что кончай дурака валять. Я вам не враг. Что-то у меня, видимо, произошло с лицом, потому что старик коротко рассмеялся. Значит, за нами все это время наблюдали, да так пристально, что удалось заметить этот момент с дробовиком и услышать мое имя. «И что вам еще нас известно?» — холодно спросил я, опустив обрез. «Имена ваши!» — начал перечислять Семен, загибая пальцы. «Сколько вас? Какое оружие есть?» «Про мутацию приятеля твоего Лешки тоже знаю. Довольно тебе?» «Допустим». «А мне на глаза зачем показались?» — уточнил я с подозрением. «Чтоб ты меня отряду представил!» «Нам с вами есть чего обсудить, ребятишки!» «Ну как, пустишь дом?» Несколько секунд я отчаянно раздумывал. С одной стороны, этот Семен вооружен, чертовски наблюдателен и неожиданно ловок для старика. Может и напасть, как только подберется поближе. С другой в доме у нас будет численное превосходство. А даже если ружье заряжено, это максимум два выстрела. Зато топор, лопата и кочерга они безлимитные. Кстати, атаковать дед мог и раньше из засады, и почти наверняка перебил бы нас, как слепых щенков. Может, действительно не планируют. От этого осознания неприятно щекотнуло внутри. Наверное, уязвленное самолюбие. — Ладно, — хмуро сказал я, — но без резких движений. — Конечно, — легко согласился Семен. — Ружье не сдам, но обещаю не трогать. Я перехватил обрез как дубинку. Заряженный или нет, а груз увесистый. — Так не пойдет. Нож, пистолет, что у вас там на землю? Руки пустые перед собой. «Подальше от ружья, чтобы я видел!» Семен секунду посверлил меня взглядом, после чего ухмыльнулся, будто бы одобрительно. «Ладно!» Он показательно приподнял руки, затем медленно вытянул из-за пояса топорик, положил на дорожку и пнул носком ботинка в траву. «Умно!» «Вдруг-то мимо пойдет, а так бесхозное оружие не бросалось в глаза!» Я хмуро кивнул, быстро подхватил с земли мешок с патронами и чуть не мгновенно зарядил обрез. Личный рекорд, пожалуй. Тем временем Семен открыл калитку, потом запер ее за собой, деловито подошел к крыльцу и вдруг протянул мне руку. «Ну-ка, а то познакомились и даже рук не пожали. Нехорошо!» Я прищурился. «Серьезно? Вот так меня разводят, как ребенка?» Мало ли что у него за мутации. Вдруг я через кожу передаст или еще что? Мы знакомиться будем или вам есть что сказать? Поинтересовался я красноречиво, поведя обрезом. Сейчас-то видели перезарядку, верно? Семен цепко взглянул на меня из-под кустистых бровей и после едва заметной заминки опустил ладонь. А ты не такой балабол, как я решил поначалу протянул он. Я стиснул зубы. «Нет, не позволю вывести себя на эмоции какому-то мутному старикану. Однако он нам нужен, потому что слишком много знает. Лучше выяснить, что к чему, чем оставлять такого за спиной». «Ребята, мы входим!» — гаркнул я в приоткрытую дверь, не спуская Семена глаз. Посторонился, пропуская Семена в дом и внимательно следя, чтобы не потянулся к двустволке. А вот сейчас я мог бы напасть на деда со спины, но мне не очень-то хотелось это делать. Моя команда, я в очередной раз подумал, какие они молодцы, ждала незваного гостя в небольшой комнате с печкой. Яна и Алекс держали наготовить тяжелое и металлическое, грамотно перекрывая проход в другие комнаты. Кеша напряженно замер у приоткрытого окна. Видимо, получил указание бежать при признаках опасности. — Он с переговорами, — предупредил я, заходя вслед за дедом. — А вы у нас Яна, Леша и Кеша. Все верно? — спросил тот. «Я Семен Матвеевич. Знакомы будем». «Ты наши имена сдал?» – процедила Яна, покосившись в мою сторону. «Я сам услышал». – снисходительно улыбнулся дед и уселся на табуретку. А я оказался позади него немного сбоку, не опуская оружие. «Мы внимательно слушаем», – напомнил я. Семен демонстративно положил руки на колени и деловито описал ситуацию. Оказалось, все гораздо сложнее, чем мы успели увидеть накануне. Деревня и так не слишком многолюдная, сначала началом неразберихи вовсе опустела. Те, кто не мутировал, не сбежал и не бросился убивать всех вокруг, собрались в элитном квартале на другом краю деревни. Там дома крепкие, заборы высокие, а народ драки не любит. Семен остался сам по себе. И, надо сказать, неплохо справлялся. Уже набил третий уровень. «И вы нам так просто даете эту информацию!» Заметил я, недоверчиво вскинув брови. «А чего секреты делать?» Весело спросил Семен. «Я тихо характеристики мои покажу. Не жалко». «И чего от нас хотите?» я скрестила руки на груди, не выпуская, впрочем, кочерги из удобного хвата. «Все просто, дочка!» Мне эта девка в голове предложила занятное задание. Чужаков уничтожить, да местечко на карте отметила. Этот вот дом. В комнате стало так тихо, что тиканье старого пузатого будильника показалось ударами молотка. Очень медленно и плавно, почти естественным движением, Яна отвела кочергу так, чтобы ударить быстро в случае чего. Я напрягся, сместив палец на курок. Но я решил, дано ну ее к чертовой бабушке, преспокойно продолжил Семен. Не буду никого уничтожать. Я вас, ребятишки, лучше под крыло возьму, городских-то несмышленышей. Вы уж, если еда, электричество или вода закончится, ничего себе добыть не сумеете. И с этими... смобами справляться. Этому учиться вами учиться. «А какой вам резон?» — вдруг подал голос Алекс. До этого он только пристально смотрел на старика, хотя угрозы в его взгляде я не заметил. «А с мальчуганом почему вы возитесь?» Парировал Семен и кивнул на Кешу. Хоть и не всем, а многим людьми оставаться хочется, чтобы не случилось. До своих держаться. И нужно, чтобы эти свои были. В это, смотрю, нормально, я понаблюдал маленько. Вот и решил, чего б не задружиться. Снова короткая пауза. Потом Алекс вздохнул и со стуком отставил в угол лопату. «Как я задолбался всех вокруг подозревать!» — сказал он с чувством. Поднялся и протянул Семену левую руку. Нормально, без мутаций. «Леха! Ну вы и сами знаете!» «Семен! Так и зовите!» — отозвался дед, пожав его ладонь. «Что, принимаете предложение?» Алекс кивнул и машинально потер руку повыше места мутации. Похоже, боль все не унималась. «Я не против», — сказал Кеша и закрыл окно. Видимо, решил, что убегать уже не понадобится. «Больше народу проще выжить», — пожала плечами Яна, опустив кочергу. Я хотел было напомнить, что решать такие вещи надо после обсуждения, и вообще я тут лидер команды, но промолчал. Я накосячил Алекс тому подтверждение, к счастью, живое и почти здоровое и чего доброго пошлют, так что сегодня у нас демократия. В крайнем случае, если дед попытается ударить в спину, с позиции «а я вам говорил», будет легче восстановить контроль над командой. Мне сложно доверять незнакомцам. С честным видом отозвался я, лишь слегка опустив оружие. Но раз команда так хочет, да, мы принимаем предложение». А меня в дом пустил». «Это разве недоверие улыбнулся Семен. Я подумал про теперь-то заряженный обрез и еще десяток способов, которыми мог бы напасть на деда еще у порога, однако ничего не сказал. Впрочем, кто знает, какие козыри у этого старика в рукаве. После более обстоятельного знакомства напряженность заметно спала. Дед выглядел вполне искренним и почему-то ничего не спросил насчет Яны, над которой значок игрока явно не светился. Не заметил? Решил не навязывать откровенно сразу? Задумавшись об этом, я вздрогнул, когда Семен вдруг выдал. «К слову, раз тут такая оказия, может вам погребок мой показать?» Заметив, как мы разом замерли и уставились на него, он коротко рассмеялся. Да не в ловушку я вас зову, Боже упаси. У меня там соленья, припасы. И для вас кое-чего полезного найдется. Само собой, я запротестовал. Да, я сам открыл деду дверь, но одно дело пустить единственного потенциального врага на свою территорию, где точно есть союзники, и все известно. Идти с ним черти куда, где может быть хоть засада, хоть яма с кольями. Хоть логово мутантов, совсем другое. Но на меня ведь обиделись. И через 10 минут я обнаружил себя с обрезом и нервной дрожью в руках перед участком Семена. Топорик его я подобрал и сунул себе за пояс втихую, потому что просто не готов был отдавать еще больше оружия в руки детка. Тем временем мои доблестные идиоты уже миновали калитку вслед за Семеном. Что ж. По крайней мере, это может стать самым эпическим, а я вам говорил, за всю мою жизнь. Запустив остальных в дом, Семен вдруг повернулся ко мне и протянул свое ружье. Я настолько обалдел, что молча взял двустволку и только потом спросил. «Вы чего?» «Мне в своем доме бояться некого», — спокойно ответил дед и вошел в низковатую дверь, оставив меня осознавать и переваривать. Его участок и покрашенный в зеленый дом были совершенно обычными и даже стереотипными. Дурацкие садовые гномики в траве, песчаная дорожка, подзапущенная клумба с ромашками и бархатцами, за домом светлое пятно маленькой теплицы, на крыльце полосатый половик. Дальше веранда с кухней, комната с печкой и креслом, спальня, лестница на чердак а вот за ней притаилась другая лесенка, ведущая вниз. Возле нее и топталась моя команда, когда я подошел как дурак с ружьем в каждой руке и остановился поотдаль. Тут снизу высунулась голова Семена. — Спускайтесь! Я свет включил! — сообщил дед и опять скрылся. Я заходил последним, напряженно озираясь и готовясь к нападению из осады, но ничего не случилось. Зато увиденное меня поразило. Под люком оказался вовсе непростой простой подпол. Лестница привела в коротких шагов на пять коридорчик, который уводил за толстую, похожую на бункерную дверь. Прям фоллаут какой-то. Вот за дверью и правда был погреб. Только с двумя нюансами. Во-первых, размеры погребка напоминали скорее гараж для нормального такого вездехода. Во-вторых, пройдя меж полок с банками и коробками, я увидел открытый шкаф. В нем лежало оружие. Серьезно. В обычном, ну или почти обычном деревенском погребе на полках были аккуратно разложены охотничьи ножи, Пара топориков, как минимум два макаровых, винтовка со штыком. Стояли коробки патронов вид даже ящик гранат. А над всем этим великолепием на креплениях висела сабля. Точнее не так. Шашка. Казачья в черно-золотистых ножнах и рядом на крючке портупея. Я отчетливо видел тусклый блеск латуниной фесе потертости на темной коже ремней. Я думать забыл про деда, возможную засаду и дурацкие ружья, которые машинально отложил на ближайшую свободную поверхность. Меня будто в прошлое вышвырнуло. Туда, где пахло сухой травой и дымом костра, где по пригородным лесам бегали разряженные в тряпье и самодельные доспехи подростки и студенты где я считался лучшим фехтовальщиком отряда, особенно после того, как в честном поединке сразил эльфа, руководившего другой группой, где я проводил часы за книгами и на форумах с такими же фанатами оружия. Мотался с длинным чехлом за спиной в немногочисленные мастерские, где мог хотя бы поглазеть на настоящую ковку глинков и на тренировочные площадке. И на моей сабле, той же шашке, если так посудить, был выгравирован личный герб. Мне уже давно казалось, что все это, и историческая реконструкция, толкенизм, оружие, осталось в прошлом. Что такое увлечение ни к месту, ни ко времени. Но теперь... «Откуда она у вас?» — выпалил я, кажется, перебив кого-то из команды на полуслове. Семен проследил за направлением моего взгляда, с довольным видом хмыкнул. «Соображаешь в этом, что ли?» Я быстро подошел к раскрытому шкафу. Бережно снял шашку скреплений, слегка выдвинул. Клинок был в идеальном состоянии. И хорошо знакомая мне яркая вязь разводов на металле могла говорить лишь об одном. «Булат!» Я вскинул взгляд на Семена. «Это же не наводил Сколько ей? Откуда?» «Семейная реликвия», — отозвался дед, слегка улыбаясь. «Из казаков мы с тех пор и храним». «И стекло? Да, и стекло режет». «Неужто обращаться умеешь?» Похоже, Семён и правда удивился. Почти десять лет с такой пробегал. Только не булатный, конечно. Я медленно сжал рукоять. В ладонь легла почти идеально. Чуть-чуть бы пошире, но что уж тут поделаешь. Под конец со мной одиночки даже не пытались связываться. «Толки нафт!» — фыркнул Алекс. «Наша древняя полузабытая шутка». «Орков не спрашивали». На автомате беззлобно огрызнулся я и только после этого бросил взгляд на друга. Тот коротко улыбнулся уголком рта. «Ну и как, старая добрая?» — в глазах Семена заплясались смешинки. Я молча снял с крючка портупею. И словно руки сами вспоминали прежние умения, сноровисто прицепил ремник к ножнам. Посмотрел на Семена, и тот молча кивнул. «А вы что стоите?» Он обернулся к моей команде, которая вовсю глазела на трогательное воссоединение с заветным клинком. «Разбирайте, если чего надо. Там вон рюкзак пустой. Можете иду загрузить. Патрона возьмите. Еще коробок другой точно остался тех, что вам подойдут». Первая сдвинулась с места Яна. Немного неуверенно подошла к шкафу, подумала и взяла небольшой нож и макаров. — С этим управлюсь, — сказала наша валькирия то ли самой себе, то ли окружающим, если придется. — Придется, — ответил я, не глядя на нее и сосредоточенно подгоняя портупею под себя. Яна промолчала и сгребла с полки коробки с патронами. Потом возле шкафа оказался Кеша, тоже помедлил и цапнул нож, Побольше, чем у Яны, зато без огнестрельного довеска». Выглядел пацан встревоженным. «Я вообще-то не умею, но попробую», пробормотал он и шмыгнул обратно в свой угол поближе к Яне. Алекс не раздумывал. Взял второй Макаров и патронов к нему. «Мне сунул пару коробок с ружейными боеприпасами». Я заметил, что он все пытается беречь левую руку и изредка морщится. Неужели эта проклятая чешуя так и будет теперь болеть? Алекс же глянул на деда и негромко сказал. «За гранатами позже загляну, как сумку подготовлю». «Всегда пожалуйста», — кивнул Семен. Из погребка мы поднялись в странном состоянии, будто поддатые. И смотрели по сторонам как-то диковато. Ну, у меня оправдание было. Под моей левой рукой теперь слабо блестела рукоять булатной шашки. Заточку еще предстояло проверить, да и навыки вспомнить. Но я уже чувствовал, что могу почти все. Я так понимаю, лучше не спрашивать, откуда все это, уточнила я, наглядя, как Семен прикрывает люк в подпол. — Верно. Будем считать это вашей благодарностью, — усмехнулся дед. — Ну, ребятишки, как вам наше добрососедство? У меня вдруг будто щелкнуло в голове. Вспомнились слова Алисы на ночной трассе в трясущемся тракторе. По достижении определенного числа участников в команде вам станут доступны специальные возможности. «Интересно». «Семен, слушайте», — я обернулся к деду, «а не хотите к нам в команду? Проще будет задания выполнять, информацию получать, да и вообще...» «А кто у вас верховодит? Ты?» — спросил Семен, пытливо глядя на меня. Но ответа дожидаться не стал. «Уж точно ты!» «И как называетесь?» «Медведи-про!» — со вздохом сообщил я. «Кажется, хотел ведь вчера сменить название, но как-то уже и привыкать начал». «Ох ты ж!» — неожиданно возбудился дед Семен. Зависнув ненадолго, будто о чем-то вспоминал, он осипшим голосом сказал. «Давай записывай тогда и меня!» Через какую-то минуту в моей команде стало уже четыре участника, считая меня самого. Новых плюшек не появилось. Жаль. И Яну ведь к этому делу не подключишь. Но ничего, подождем. Стоило мне подумать о девушке, как она заговорила. «Слушайте, а у кого-нибудь телефон есть?» «Есть». Почти хором отозвались Кеша и Алекс. А я припомнил, что мой мобильник погиб в огне вместе с Логаном и Борщевиком. Не тот эпизод, который я желал бы сохранить в памяти, но что ж поделать. «Я хочу позвонить родителям», — объяснила Яна. «Но трогать технику не буду. Вдруг опять ошибку выдаст или вырубится. Леш, звякнешь?» Алекс неловко выудил телефон из правого кармана левой рукой, покачал головой. Разряжается. Хотя поговорить успеешь. Диктуй номер. Пока они возились с этим, мы все успели плавно переместиться на веранду и уселись кто куда. Я поставил ружье Семена в угол, а обрез ухитрился засунуть между двумя ремешками портупеи. И таким образом освободил себе руки, в основном для того, чтобы осторожно, будто любимого пса, поглаживать ножны шашки. Потрясающее чувство. Успокаивающее. Тем временем телефон Алекса издавал только длинные гудки. Потом затих. Яна нахмурилась и продиктовала другой номер. Все равно трубку никто так и не взял. Ни со второй... Не с восьмой попытки. На веранде воцарилось тягостное молчание. «Может, не просто не у телефона?» Робко подал голос Кеша. «Или заняты. Окна баррикадируют, например», предположил Алекс. «Звонки доступны с определенного уровня», добавил я, пожалев Яну. «Самому-то думалось только о худшем варианте». Возможно, у твоих родителей он маловат, но при этом они могут быть в полном порядке. Разумеется, у них маленький уровень, — огрызнулась Яна, но я понимал, что сейчас она злится не на меня. Они не стали бы прокачиваться на таких людоедских условиях. Поэтому мне нужно домой. Чем скорее, тем лучше. Семен, вы не возражаете, если я возьму немного припасов в дорогу? — Бери, дочка, — вздохнул дед. — Хоть так полезен буду. — Подождите, тетя Ян, вы хотите уйти? — забеспокоился Кеша. — Так скоро! — Зачем мне задерживаться? — дернула плечом Яна. — Вам спасибо, конечно, выручили, но я же не игрок. Мне сражения не интересны. Так что, если получится, завтра же выдвинусь. «Нет!» — отрезал я. Все обернулись ко мне. Я наскрестила руки на груди и вскинула брови. «Ты мне приказываешь, что ли?» «Да кто ж тебе прикажет?» Я поморщился. «Просто ты не дойдешь. Сдохнешь по пути, вот и все». «Ну, до сих пор как-то не сдохла». «Давай попытаюсь на пальцах объяснить», — вздохнул я. «Вчера ты вылезла на поверхность и столкнулась с одним игроком и одним мобом, пока не встретила нас. Верно?» Я получил неуверенный кивок и продолжил. «Мобы на тебя первыми не нападают, это мы видели. А вот игроки вполне. Даже вчера днем уже хватало прокачанных и кровожадных типов, которых далеко не всегда можно убить удачным выстрелом. Представь, что творится сейчас, спустя сутки. А что будет завтра, послезавтра? Это мы в относительно безлюдной местности. Приблизишься к городу, тебе точно кранты. Ты ведь даже усилить себя не сможешь. На мне-то вон теперь все как на собаке заживет. Ночь поспал почти целый. А если тебя ранят и что предлагаешь?» Яна вскочила. «Забить на них, как ты на свою? Хватит!» Я тоже повысил голос. «Я тебе жизнь пытаюсь спасти, если что, поэтому помолчи и послушай, окей? Твое мнение о себе я уже знаю, спасибо!» Яна медленно опустилась обратно. Алекс сидел хмурый, Кеша вжался в диванчик, но слушал внимательно. Семен переводил заинтересованный взгляд с меня на остальных и обратно. Я же вздохнул, провел рукой по лицу и для успокоения положил ладонь на ножны с шашкой. Материал приятно холодил кожу. «Короче, мое предложение. Мы тебя проводим. Пойдем вместе с тобой к родителям». Все равно рано или поздно нужно возвращаться в цивилизацию. К тому же я просто боюсь тебя одну отпускать. Но и нас по дороге могут грохнуть на раз-два, как ни печально. «А еще...» Я бросил взгляд на руку Алекса и ощутил укол вины. «Еще надо что-то сделать с этой мутацией. Пока не знаю, что...» И главное, необходимо прокачаться. Опять ты об этом! Тяжело вздохнул Алекс. Мы будем это делать разумно! Последнее слово я произнес чуть ли не умоляюще. Ну как нам тягаться с другими, если не станем сильнее? Поймите, может из меня и не лучший лидер. Зато я знаю, как выживать в таких ситуациях, в таких играх. Я могу не всегда с этим справляться, но хочу уберечь свою команду. Ты, я указал на Яну, тоже в ней, заочно. По крайней мере, я так считаю. Попробуем брать какие-нибудь не очень опасные квесты. Ходить в короткие рейды по местным лесам. Заодно себя и всех, кто в поселке окопался, обезопасим. Никаких больше безрассудных побоищ, клянусь. Они смотрели на меня со смешанными чувствами. Особенно Алекс. Я видел, что он хочет мне верить и надеяться на мои планы так же, как всегда. Отпечаток прошедшего боя с волной мобов мешал. Но ведь я был его другом. А в случае с Алексом дружба всегда оказывалась сильнее остального. Наверняка окажется и теперь. Я... Мне пришлось сделать глубокий вдох и выдох. Я сегодня из-за собственной неосторожности чуть не потерял лучшего друга и мальчишку, который нам доверился. И тебя лишней опасности подверг. Я глянул на Яну. Больше такого я не хочу и не допущу. Но для этого и мне, и вам нужны силы потому что, к сожалению, не все люди вокруг такие, как вы, ребята. На короткое время повисла тишина. Я ждал, переводя взгляд с одного товарища на другого. «Поверьте мне», — твердил я мысленно, — «вы ведь моя команда. Но чего я еще могу хотеть, кроме как провести вас через опасности без потерь?» Во всеобщем молчании я, кажется, услышал стук собственного сердца. Чувства обострились до предела, как во время выступлений на публике. Неважно, что у нас разлад, что еще недавно все угрюмо зыркали по сторонам, что я был в раздрае. Вне зависимости от этого, от моего самочувствия и настроения, я менялся, подстраивался под слушателей. И всегда так было. «Если я заражал своей верой и убеждениями самых несговорчивых партнеров и многочисленную аудиторию, если влюблял в игры их создание даже далеких от этого людей, неужели собственную команду уговорить не могу? Черта с два!» «Похоже, у нас сегодня демократия», — наконец заговорил Алекс. «Так что считайте, я голосую за». Если уж мобы теперь просто монстры, то пусть будут рейды. Как в этом... Кого ты там продюсировал, Легас? Какой-то там World Online. Ага, Perfect World, улыбнулся я. Так и не запомнил. Да у тебя их столько, попробую помни. Алекс тоже усмехнулся. Я отчетливо ощутил, как что-то сломанное начало налаживаться. «Ну, если обещаете, что будет не как в тот раз, то я за!» Кеша шмыгнул носом. «Я с такими статами, как сейчас, долго не протяну». «А у меня, выходит, тоже право голоса имеется!» Семен глянул на меня. «Тогда не откажусь с вами по лесам походить! Я и сам это дело начал, да, с компании сподручнее!» Когда все посмотрели на Яну, та вздохнула. Мне прокачиваться не надо, но... Я могу что-то сделать, чтобы вы с этим побыстрее закончили? Да, если не возражаешь. У меня для тебя будет важная задача. Я позволил себе заговорщицкую улыбку. «Интриган нашелся!» Яна закатила глаза. «Ладно, валяйте, но с условием. Будем регулярно звонить моим родителям. Вдруг возьму трубку». «Без проблем!» — кивнул я. «А я попробую подоставать систему. Может, в итоге подскажет, как справиться с небольшой мутацией?» «Дядь Семен, а где у вас больше всего мобов?» Хеша тут же повернулся к деду. Семен начал рассказывать. Яна тоже задала какой-то вопрос, а я смотрел на них и улыбался. «Вот он, правильный подход!» Говорить о том, что их волнует, и тем языком, который они понимают. По-моему, никто здесь больше не чувствовал, что на самом деле давала прокачка. Силу и чувство радости, почти эйфории, когда эта мощь в твоих руках, в каждой мышце, даже в твоем сознании. Если они хотят видеть во мне альтруиста, то ладно. В конце концов, важнее результат. Мы станем сильнее. А будут ли они знать всю правду, это не главное. И тут по спине скользнул холодок. Да, все прошло хорошо. Но что, если бы они знали эту самую правду? Если бы я попытался объяснить им, что происходит, когда... Когда получаешь форсер? когда меняешь на него чью-то жизнь, жизнь монстра. Они бы не поняли. Они бы за мной не пошли. Крепко сжатая в ладони рукоять шашки вдруг показалась мне другой. Более грубой, не столь совершенной. такое она была много лет назад, когда я тряхнул головой, заставив себя прогнать мысль. Нет тот случай совсем другое дело. Это были не те люди, не то время, да и я был другим. Такого больше не повторится. А если повторится? Прошептал голос в глубине сознания. Если они это повторят. Короткая мысль, промелькнувшая следом, показалась жутковатой даже мне самому. Тогда у меня не будет выбора. Я заставлю их пожалеть».